Молчание. Волнение Эдгару леглось. Наконец все прояснилось и стало на место. И так ненависть и открытая вражда. Теперь, когда он убедился, что он им в тягость, быть с ними сделалось для него изощренным, жестоким наслаждением. Он упивался мыслью, что мешает им, что может, наконец, сразиться с ними во всеоружии своей вражды. Первый вызов он бросил барону, когда тот утром спустился вниз и, проходя мимо, ласково проговорил, «Мое почтение, Эдди!» Эдгар, не глядя на него и не вставая с кресла, проворчал, «Доброе утро!» А на вопрос, «Мама уже внизу?» Не отрывая глаз от газеты, ответил, «Не знаю». Барон опешил, «Что с ним случилось?» «С левой ноги встал, да, Эдди?» Как всегда, шутка должна была спасти положение. Но Эдгар только презрительно бросил, «Нет», и опять углубился в газету. Глупый мальчишка, пробормотал барон, пожал плечами и пошел дальше. Война была объявлена. С матерью Эдгар обошелся холодно и очень вежливо. Неловкая попытка послать его на теннисный корт потерпела неудачу. Горькая улыбка, приподнимавшая уголки плотно сжатого рта, говорила о том, что обмануть его больше не удастся. — Лучше я пойду с вами гулять, мама, — сказал он с притворным дружелюбием и заглянул ей в глаза. Ответ явно не понравился ей. Она медлила и как будто искала чего-то. «Подожди меня здесь», — наконец сказала она и пошла в столовую. Эдгар послушно остался ждать, но был на стороже. Теперь в каждом слове своих врагов он усматривал злой умысел. Быстро развивавшаяся подозрительность делала его необыкновенно догадливым. Так, вместо того, чтобы дожидаться вестибюля, как ему было сказано, Эдгар предпочел занять наблюдательный пост на улице, откуда он мог следить не только за главным подъездом, но и за всеми остальными выходами. Инстинктивно он чуял обман, но он не даст ему скользнуть. Он спрятался за штабелем дров, в точности так, как в рассказах об индейцах. Через полчаса, Он даже засмеялся от удовольствия. Мать его и в самом деле вышла из боковой двери с чудесными розами в руках в сопровождении предателя барона. Оба казались очень веселыми, радуются, что избавились от него, и остались наедине со своей тайной. Болтая и смеясь, они направились к лесу. Пора было действовать. Невозмутимо, как будто он попал сюда случайно, Эдгар вышел из-за дров. Очень спокойно, очень медленно подходил он к ним, чтобы вдоволь наслаждаться их смущением. Увидев Эдгара, его мать и барон обменялись недоуменными взглядами. Не спеша, точно его участие в прогулке, разумелось, само собой, он подошел к ним, не спуская с них насмешливого взора. «А вот и ты, Димы, тебя искали», — проговорила мать. «Врет. Как ей не стыдно», — подумал мальчик. но губы его не разомкнулись. Тайну ненависти он крепко держал за стиснутыми зубами. Все трое остановились в нерешительности. Каждый следил за двумя другими. — Ну что ж, идем, — вздохнув, сказала мать Эдгара, с досады, обрывая лепестки прекрасной розы. Легкое вздрагивание ноздрей выдавало ее гнев. Эдгар стоял, как будто это его не касалось, смотрел по сторонам, а когда они двинулись —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 едва удерживается, чтобы не обрушить на него потолок ругательств. И со злорадством наблюдал за все усиливавшейся яростью матери. Оба они явно жаждали предлога наброситься на него, устранить его или обезвредить. Но он не подавал ни малейшего повода. Его ненависть, взлелеянная долгими часами, научила его расчету, и он не делал ошибок. «Давайте вернемся», — вдруг сказала его мать.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 Теперь перед ним, как они, барон и его мать, боялись остаться с ним втроем, как страшились его цепкого, беспощадного взгляда. Чем хуже им приходилось, тем большее удовлетворение светилось в его глазах. Тем откровенней становилась его радость. Эдгар мучил их, наслаждаясь их смятением и почти бессознательной жестокостью ребенка. Барон еще сдерживал свой гнев, надеясь, что ему удастся перехитрить мальчика,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 «Ты мне надоел своим приставаниям и капризами!» Наконец-то он вырвал у нее признание. Эдгар улыбнулся, а и его мать казались смущенными. Она отвернулась и хотела уйти, злясь на себя, что не сумела скрыть от сына свою досаду. Но Эдгар невозмутимо ответил. «Папа не хочет, чтобы я оставался один. Папа взял с меня слово, что я буду все время с тобой». Он напирал на слово «папа», потому что уже раз заметил, что упоминание об отце действует на них угнетающе. Значит, и отец когда-то замешан в этой тайне. По-видимому, папа имеет над ними какую-то тайную, непонятную власть, если они пугаются одного его имени. И на этот раз они опять ничего не ответили. Они сложили оружие. Мать пошла вперед, барон рядом с ней. Эдгар шел за ними, но не смиренно, как слуга, а сурово и строго, как неумолимый страж. Он звенел незримой цепью, которую они тщетно пытались разорвать. Ненависть закалила его детские силы. Непосвященный в тайну, он был сильнее тех, кому она связывала руки.